Глава семнадцатая К сожалению, нас с от рули приманки отстранили. Оскар в тот же вечер выяснил, какой маркой был мобильный телефон Наташи. Оказалось, что у девушки был старый черный Самсунг. Эта модель была уже снята с производства, зато для наших целей подходила идеально. Если бы Наташа пользовалась телефоном попроще, Шантажистке было бы нелегко убедить преступницу в том, что она опознала мобильник. Молодая сотрудница полиции на следующий день позвонила всем троим подозреваемым и произнесла стандартный текст про то, что знает, у кого телефон Наташи, и требует деньги за молчание. Дала каждой девушке сутки на то, чтобы набрать сто тысяч, и отключилась пообещав ровно через сутки перезвонить. В нарушение всех служебных инструкций, тем же вечером Оскар принес домой аудиокассеты с записью всех трех разговоров. В противном случае я грозилась умыть руки и больше никаких гениальных идей не высказывать. Видимо, своих идей у Оскара действительно не было, поскольку он поддался на мой грубый шантаж. А может, ему просто не хотелось перед самой свадьбой ссориться с Машей. И теперь мы вчетвером вместе с моим супругом прослушивали записи трех разговоров». «Соня!» – прозвучал насмешливый голос сотрудницы полиции. «Ты меня не знаешь, но это и к лучшему! У тебя на руках черный Самсунг, принадлежавший убитой Наташе Поповой. Хочешь, сообщу об этом в полицию!» «Да ты с ума рехнулась!» раздался испуганный голос модели. «Ты вообще кто?» Конь в пальто!» рявкнула трубка. «Ты убила Наташу, ее жениха и своего любовника, Петра Коренева! Видишь, я все про тебя знаю!» «Ты психанутая!» заорала девушка. «Возвращайся в свою психушку!» «Не выйди ты, милочка!» Так же невозмутимо продолжала трубка. «У меня есть улики. Даже твое фото с черным телефончиком в руках имеется. И не только. В общем, если хочешь, встретимся, поговорим. Только бесплатно я делиться сведениями не буду. С тебя сто тысяч. Сумма небольшая. Ровно через сутки я тебе позвоню. Соберешь деньги, встретимся». Отдам все улики, расскажу, где засветилась. Не соберешь бабки, сама виновата. Передам все, что имею в полицию. Лет на пятнадцать отсытки хватит. Дальше раздались бессвязные протесты перепуганной Сони и короткие гудки. Мы с Машей переглянулись. Ну что, знатоки женской психологии, Соня испугалась, потому что мы попали в точку? Нервно спросил Оскар. Я с подозрением поглядела на него, не понимая, он издевается или спрашивает серьезно. Но, судя по его хмурому лицу, парню было не до приколов. Я пожала плечами. А кто ее знает? Может, потому, а может, просто испугалась. Кто угодно испугается, когда после убийства любовника кто-то позвонит и начнет тюрьмой пугать. Значит, гениальных идей нет, грустно констатировал Оскар. Ладно, слушаем дальше. Он нажал кнопку воспроизведения. Из динамика послышался голос девушки полицейской. Агата. Далее последовал стандартный текст. Нет, ты врешь, заорал в трубку резкий голос. Ты врешь. У меня нет черного мобильника и никогда не было. «Есть, милочка!» Так же насмешливо продолжила шантажистка. «И даже фото, где ты по нему звонишь, у меня имеется. Хочешь взглянуть?» «Нет, ты врешь!» «Ну, дело твое. В общем, даю тебе сутки, чтобы ты собрала сто тысяч. Завтра в это же время я перезвоню. Соберешь бабки, встретимся. Отдам тебе фотографию и расскажу, где засветилась. Нет бабок. Ну что же, за бесплатно отдам полиции и фото, и кое-какие другие улики. Решать тебе. Раздались гудки отбоя. Оскар выжидающе смотрел на меня, но молчал. Пауза сильно затянулась, и я начала нервничать. Ну, не смотри ты на меня так, не выдержала я. Может, попали в точку, а может, она после побоев такая нервная стала. Раньше вроде бы была поспокойнее. За ними всеми будут следить? Я имею в виду не через сутки, а прямо сейчас. Будут, не беспокойся. Ну что, слушаем дальше?» Он вновь включил магнитофон, и оттуда донеслось. «Рая!» И опять про черный Самсунг. Но Раиса оказалась не испугливых. «Как это убитой?» Ее голос не выражал ничего, кроме крайнего изумления. Ну, Наташа жива, ты перепутала. Это она всех убивает. Кого же она убила? Крадчиво осведомилась сотрудница. Ну как, Вилора, потом хирурга, майку еще, кажется, крокодила. Или он жив? Тебе ведь не, милочка, все так же ласково произнесла шантажистка. Это ведь ты с мобильника, Наташа им всем звонила и заманивала в ловушку. Ты думала, что самое хитрое? А вот я оказалась хитрее. У меня есть фотокарточки, где ты звонишь с черного мобильника. Ищу кое-какие улики против тебя. Так что даю тебе сутки, чтобы ты собрала сто тысяч. Пустяковая же сумма. «Ровно в это же время завтра позвоню. Соберешь деньги, отдам тебе все улики. Объясню, где засветилась». «Нет? Ждет тебя, красавица, казенный дом». «Отбой». «Ну что, пулька?» — на сей раз не выдержала Маша. «Рая, кажется, совсем не испугалась. Или это говорит против нее?» «Понятия не имею», — искренне сказала я. Может, у нее просто нервы крепкие или артистический талант большой. Или она просто звонила с украденного мобильника всегда лишь из собственной ванной и знает, что засечь ее никто не мог. А значит, и снимки сделать тоже. Значит, просто подождем сутки, задумчиво произнес Оскар. А где будет проводиться операция? Невинно поинтересовалась я. Любопытный варвари, без улыбки произнес Оскар. «Нет, девушки, вам там делать нечего. Уж засаду я сумею устроить и без вашего чуткого руководства». На следующий день та же сотрудница с того же служебного телефона позвонила всем трем девицам и назначила встречу с интервалом в час в крошечной кафешке на окраине города, рядом с небольшим березовым леском. Что интересно, все три модели сразу согласились приехать. Правда, все как одна сказали, что денег у них нет, но встретиться и поговорить они хотят. Из чистого любопытства. Место для засады было выбрано с умом. Кроме двоих полицейских, дежуривших на кухне, еще трое караулили в этом самом леске. Местность возле кафе превосходно просматривалась. И даже если бы преступница приехала просто на разведку, не собираясь встречаться с шантажисткой, от наблюдения она бы не скрылась. Впрочем, все эти предосторожности не понадобились. Все три девушки приезжали именно в то время, когда им было назначено. Причем пребывали открыто, на общественном транспорте, то есть на трамвае, остановка которого находилась в десяти минутах ходьбы от кафе. Ни одна из подозреваемых не была вооружена, не пыталась замаскироваться или изменить внешность. Зато все, как сговорившись, заявляли, что никогда не держали в руках телефон Наташи Поповой. И потом требовали у шантажистки внятно объяснить, какие такие улики против них имеются и почему им, честным гражданкам, угрожают тюрьмой. Сотрудница полиции отбивалась как могла, заявляя, что улики у нее есть, но без денег она их не покажет и даже рассказывать не станет. Агата, несмотря на побитый вид, чуть не кинула с шантажисткой в рукопашную, заявляя, что ее давно так никто не оскорблял. Говорила, что есть фотографии, показывай, за базар отвечать надо, а то вытащила бедную девушку из больницы заставила ехать в чертову даль. И ради чего? Ради каких-то басен? «Ну-ка, живо гони фотографии!» Вся побагровев от злости кричала Агата. «Или будешь отдыхать вместе со мной в травматологии на соседней койке? Там мы побеседуем!» Сотрудница полиции уже было подумала, что придется вызывать подмогу. Но на ее счастье у Агаты закружилась голова. При сотрясении мозга такие волнения явно не прибавляли здоровье. Девушка почти без сознания опустилась на пол, а шантажистка мигом выбежала в туалет. Позвонила Оскару и велела поскорее прислать скорую, желательно раньше, чем Агата полностью придет в себя. Соня тоже требовала фотографии, тоже кричала, плакала и упрекала шантажистку в том, что та на святое замахнулась на ее любовь к безвременно погибшему Петеньке. Зато разговор с Раисой прошел куда веселее. Раечка изводилась от любопытства и даже предложила десять тысяч хоть за какую-нибудь самую завалящую улику, обещая, что если улика ей понравится, она даст еще двадцать тысяч. Сидящий в засаде и слушавший разговоры Оскар. Горько пожалел о том, что не смастерил на фотошопе парочку поддельных фотографий с Раисой и черным мобильником. Но было поздно пить боржоми. Операция позорно провалилась. «Я же говорила, без нас они не справятся!» — бушевала я на следующее утро в доме у Маши. «Ну почему они не послали в засаду меня?» Маша лишь вздыхала в ответ. У нее с утра болела голова, и возмущаться ей не хотелось. «Ладно, но полицейские хоть проследили, кто из троих девушек пытался избавиться от телефона?» «Говорят, никто не пытался. Но ты же сама знаешь, какие в полиции остались кадры. Все профессионалы давно ушли. Остались и юнцы. Ну, еще такие мастодонты, как Оскар. Нашла мастодонта». Еще тридцатник ему не стукнул. Он хоть институт закончил. Несмотря на головную боль, Маша вступилась за любимого. Ладно, я уже поняла, что без меня никак. Значит, у нас есть еще один самый последний шанс. Играем в открытую. Я взяла свой мобильный и позвонила рае. Раиса, привет, узнаешь, это Полина. Тебе тут девушка звонила насчет фотографий. Ты зря их у нее требовала. Это была просто подсадная утка. Нет у нее ничего. Разумеется, все улики у меня. Хочешь двадцать тысяч за фотки? Тут же предложила неугомонная Раиса. Хочу сто тысяч. Правда, мне теперь делиться с подставным лицом не придется. Так что могу снизить цену на десять тысяч. Годится? Имей в виду, мое терпение не безгранично. Вечером буду ждать в том же кафе, где ты была вчера. Придешь без денег, пеняй на себе. Затем я позвонила Соне и Агате. Обе девушки были настроены далеко не так миролюбиво. Соня пообещала набить мне бороду, но в кафе приехать согласилась. Агата вообще обматерила и бросила трубку. Я перезвонила ей и все же сообщила про кафе. Она вновь отключилась, и я так и не поняла, придет она или нет. Вечером я сидела в том же кафе на краю лесочка. Узнав о моей затее, Оскар рассвирепел так, что я не была уверена, что он пришлет подмогу. Поэтому на всякий случай привезла с собой Машу и посадила ее на кухне сославшись на особое распоряжение полиции, яркую красную сумочку из кожзаменителя заменителя я положила на соседний стул. Сумочка была на редкость вульгарной, зато достаточно яркой, чтобы сразу привлекать внимание подозреваемых. Время назначенное для первого визита приближалось, и я ощущала неприятное сердцебиение и странный горьковатый привкус во рту. На сей раз первая ауидиенца была назначена Раисе. Только привет!» – радостно приветствовала она меня. В легком красном сарафанчике с полевыми цветами девушка смотрелась юной институткой. И настроение у нее было под стать, легким и жизнерадостным, совсем, на мой взгляд, не соответствующим серьезности момента. «Ну что, собрала деньги?» Я решила не терять времени зря. «Нет!» — так же весело пропела девушка. «Не собрала и не соберу. Я ни в чем не виновата, и нечего на меня так грозно глядеть. А если дашь на фотке просто взглянуть, то целых десять тысяч заплачу». «Если ты ни в чем не виновата, откуда у меня могут быть компрометирующие фотографии?» — поразилась я. «А что, их смастерить сложно?» Удивилась Рая. «Берешь любую мою фотку, на фотошопе прикладываешь к ней нужный мобильник или вообще любой черный предмет похожей формы, и готово дело!» «И ты готова заплатить, чтобы на это посмотреть? Почему бы нет? Меня не каждый день шантажируют. За такое удовольствие можно и заплатить. Зато будет чего девчонкам порассказывать!» Раечка прямо светилась от удовольствия. «Нет, Рая, так дела не делаются», – вздохнула я. «Фотографии я на всякий случай взяла с собой. Вот в этой сумочке лежат. Извини, но ты их увидишь только в полиции на допросе. Иди домой и жди, за тобой приедут». «Подумаешь, напугала», – фыркнула Рая. «Я поняла, нет у тебя ничего». «Ты просто хочешь деньги выманить!» «Так вот, фиг тебе, а не деньги!» Она развернулась и вышла из кафе. «Интересно, поедет домой или тоже сядет в засаде?» «Надеюсь, Оскар все же переступил через свою обеду и выслал полицейских?» Я пила кофе и смотрела в окно. «Хуже всего, если сидящая в засаде рая увидит Соню, которая вот-вот должна подойти». Соня опоздала на четверть часа. Все это время я сидела как на иголках. В случае неудачи разбушевавшуюся модель надо будет как-то удалить из кафе, чтобы не столкнулась с Агатой. На это тоже нужно время. А оно так бездарно утекает сквозь пальцы. Но где же Соня? Она что, не знает, что на свидание к шантажистам надо приходить вовремя? Наконец фанерная дверь с треском распахнулась, и на пороге возникла двухметровая фигура упитанной модели. Соня пришла на сеанс шантажа в обтягивающих темных джинсах и черной футболке с гладко зачесанными в пучок волосами. Черные очки, прикрывающие фингал, придавали наряду законченный вид. Соня походила на разбушевавшегося скинхеда мутанта. «Вот смеха подколодная!» Вместо приветствия выкрикнула она. «Я ей как подруге доверилась, а она на меня компромат собрала!» «Потише!» — прошепела я в ответ. «Официантки слушают!» «А пусть все слышат!» Соня еще больше повысила голос. «Мне скрывать нечего, а вот тебе шантажом подрабатываешь!» «Ты будешь платить или нет?» Тихо, но четко спросила я и потрясла в воздухе сумочкой. «Фотографии у меня здесь, но бесплатно показывать не стану». «А фиг тебе!» «Так зачем приперлась?» «А морду тебе набить?» Не вставая с места, я выплюснула Сони в лицо, не допитая кофе. «К сожалению, напиток уже порядком остыл». Но эффект все равно получился неплохим. Соня взвыла и начала протирать глаза, а я быстро встала с места и нырнула в служебную дверь. Пусть со скандальной моделью разбираются официантки. Мне с ней не справиться. Мы в разных весовых категориях. Маша кинулась ко мне. Я уже хотела на помощь бежать. Подожди, еще не все потеряно, прошептала я. Ее сейчас выведут, я поговорю с Агатой, а потом посмотрим, кто из троих захочет меня убить. Ты думаешь, кто-то из них захочет тебя убить? Глаза у подруги округлились. Думаю, да? У меня какое-то странное чувство, будто вокруг шеи петля сжимается. Сегодня точно что-то произойдет. Может тебе с Агатой не встречаться? предложила Маша. Она тебя точно придушит, даже если это будет ее первое убийство. Нет, я пойду в зал. Кажется, шум стих, значит, Соню вывели из кафе. Я села на прежнее место, заказала еще кофе и стала ждать Агату. В голове как-то неприятно шумело, кроме того, волнами накатывал страх. Интересно, чего это со мной? Неужели так стычка с Соней подействовала? Я подняла голову. Ко мне приближалась Агата в сером костюме, слегка смахивающем на больничную пижаму. Ее миловидное лицо сильно портил фингал под глазом, разбитые и слегка поджившие губы и красные от кровоизлияния белки глаз. Агата села напротив меня и звенящим голосом произнесла чего ты от меня хочешь будь у меня нетрадиционная ориентация обязательно ответила бы любви галантно склонила я голову ты прекрасна даже с фингалом но увы я предпочитаю мужчин а от тебя мне нужны только деньги про какие фотографии идет речь а о тебе какие нужны насторожилась я короче нет у тебя никаких фотографий — Есть. Они у меня с собой, вот в этой сумочке. Передам в обмен на деньги. — Зачем ты мне врешь? — чуть ли не со слезами взмолилась Агата. — Что я тебе плохого сделала? — Ты деньги собрала? Я решила ковать железо, пока горячо. Агата явно чего-то боится. Надо ее просто дожать. — Да какие деньги! С досадой воскликнула Агата. «Я просто поговорить пришла!» «Я слушаю?» «Нет, это я слушаю!» У Агаты вот-вот мог начаться истерический приступ. «Ты уже второй раз вытягиваешь меня из больницы! Я могу инвалидом остаться! Мне вообще врачи вставать запретили! А ты издеваешься!» «Подожди!» Искренне удивилась я. «Если ты считаешь, что я вру, зачем приехала? Лежала бы спокойно в больнице, слушалась бы врачей». «Ты что-то знаешь про Наташу!» Растерянно произнесла Агата. «Ведь знаешь, верно? Ну так расскажи!» «Я знаю, что Наташа убита вместе с Велором». Я решила пойти в банк Затем некто украл ее телефон, позвонила от ее имени еще нескольким людям. Назначил им свидание и убил. «Нильскому ты тоже звонила? Ты уже убила его или пока только примериваешься?» «Это неправда!» Чуть слышно прошептала Агата. Она побледнела так, что единственным цветным пятном на лице остался огромный фингал. «Этого не может быть!» «Тебе виднее, милочка!» Я поймала себя на том, что, подражаю интонации сотрудницы полицейской, не отводя от меня глаз с неестественно расширившимися зрачками, Агата встала и как-то боком, пошатываясь, пошла к выходу, держась руками сначала за спинки высоких стульев, а затем за стенку. Я было испугалась, что она потеряет сознание по дороге, но из кафе она все же вышла. Я прислушалась. Не раздастся ли характерный глухой стук? Нет, тишина. Я выглянула в окошко. Агата, все так же шатаясь, брела по направлению к трамвайной остановке. Я осталась сидеть в кафе, обхватив голову руками. Через пару минут из кухни тихо вышла Маша и села напротив. Я молчала. Непонятно, провалилась операция или все же нет. «Марья», — обратилась я к подруге, — «ты не в курсе? Оскар поставил засаду?» «Разумеется. Ты думаешь, он будет твоей жизнью рисковать?» Подруга совсем уже приготовилась обидеться. «Так позвони ему, спроси, мне выходить из кафе или посидеть еще немного? Или, может, погулять вдоль лесочка со своей сумочкой?» И вообще, куда пошли девушки? Сели на трамвай или окопались неподалеку в лесочке? Маша начала звонить, а я все сильнее сжимала свою несчастную, уже гудящую от напряжения голову. Сквозь шум в ушах я слышала, как Маша уточнила у Оскара, все ли девушки сели в трамвай. Судя по ее растерянному лицу, выходило, что все. Что же это значит? Неужели я ошиблась, и девушки ни в чем не виноваты? Тогда, может, я ошибаюсь вообще во всем? И Наташа жива? Сделала пластическую операцию, спокойно звонит со своего телефона, убивает всех, кто ей не нравится. Полька, очнись! Маша потрясла меня за плечо. Оскар говорит, что все девушки сели в трамвай и уехали. Его сотрудники проводили до остановки каждую. «А не могла одна из них сойти на следующие остановке?» С надеждой спросила я. Маша лишь пожала плечами. Меня внезапно затрясло. «Марья, но отчего мне так страшно?» Стараясь не клацать зубами, спросила я. «Если мне ничего не угрожает, с чего такая паника? Я вроде не из робкого десятка». «Ну, это как раз понятно. Ты просто перенервничала», — успокаивающе произнесла подруга. «Тут одна Соня чего стоит?» «Нет-нет, не может быть!» Я покачала головой и, повинуясь внезапному порыву, резко встала. «Я столько в жизни повидала! Что мне какая-то Соня?» «Маша, ты пока здесь посиди, а я возьму сумочку...» и погуляю минут десять вдоль обочины. Только предупреди посты. Так давай я с тобой пойду, — вызвалась Маша. Нет, я хочу прогуляться одна. Весело размахивая красной сумочкой, абсолютно не подходящей к синему джинсовому сарафанчику, я бодро пошла вдоль обочины леса, удаляясь и от кафе, и от трамвайной остановки. Внезапно в супочке зазвонил телефон. Я достала его и обомлела. На дисплее высветился уже знакомый мне номер. Наташа. Вернее, так, кто звонит с ее телефона. Чувствуя слабость в коленях, я поднесла трубку к уху. Алло, ты хочешь меня увидеть? Прошелестел усталый какой-то бесплотный голос. «Хочу — Хочу! — закричала я. — Сейчас увидишь. Сворачивай налево. Вот по той тропинке ты рядом с ней стоишь. Пройдешь двадцать шагов, а возле раздвоенной березы опять свернешь налево. — Я жду. Я посмотрела налево. Действительно. Почти у моих ног начиналась узкая извилистая тропинка, ведущая в лес. Не раздумывая, я свернула с обочины, чувствуя сильное сердцебиение и слабость в коленях. Мелькнула мысль, что надо бы немного помешкать, чтобы парни из полиции успели сориентироваться. Но ноги сами гнали меня вперед. Ага, вот раздвоенная береза. Надо опять свернуть налево. Вдруг впереди я увидела темный силуэт. Высокая фигура в сером брючном костюме стояла неподвижно, слегка прикрытая молодыми деревцами. Я шагнула вперед. Кто же скрывается за невысоким перелеском? Фигура внезапно ожила и шагнула мне навстречу. На мгновение мне показалось, что это Агата, но я тут же поняла, что ошиблась. Женщина быстро приближалась, выставив вперед руку, сжимавшую какой-то небольшой круглый предмет. Последнее, что я успела подумать, было недоуменное. Как она здесь оказалась? Затем я вдохнула едкий газ и почувствовала что следующий вздох мне уже не сделает. Затем в глазах мелькнули яркие вспышки, и я, теряя сознание, рухнула на землю.